Ну что ж. В принципе, мы в основном блок книг, которые назвали книгами мудрых Израиля, закончили. Мы с вами изучили Псалты, Притчи Соломоновы, Песнь Песней, Экклезия и книгу Иова, правильно? Вот. А единственное, что нужно сказать, что в том же жанре, что и Притчи Соломоновы, написаны две более поздние книги Ветхого Завета, а именно книги Премудрость Иисуса сына Сираха и Премудрость Соломона, не Притчу же, а Премудрость Соломона. Книги, которые по стилю продолжают ту мудрую книгу Притч, но, вы знаете, здесь есть свои особенности. Здесь есть свои особенности. Книга «При мудрости Иисуса и сына Сирахова» мы обычно не изучаем э, во время лекции. Единственное, что я хочу сказать, что писал ее явный законник, то есть человек, который вроде бы точно так же пишет о мудрых и глупых, о блуде и настоящем браке, о э, благочестивом и грешном человеке. Замечает также очень много верных наблюдений. А вот, под, например, кстати, очень интересное место я отметил в начале самой книги Премудрости Иисуса Сын Феракова есть такое э такой фрагмент. Читайте эту книгу благосклонно и внимательно, имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом. Ибо не одинаковый смысл имеет то, что читается по еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчество и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике. Такой пролог мы читаем в книге Иисуса Снасира, что ещё раз подтверждает наши выводы относительно богодухновенности Священного Писания. Что я хочу сказать фразой, что эта книга Написано законником. А то, что здесь, если автор притчи видел премудрость персонифицированно как личность, более того, мы даже в этом попытались увидеть прообраз самого Логоса, второй ипостаси Троицы, то здесь все гораздо более приземленно. Для автора книги «Премудрость сына Иисуса Иеракова» прекрасны книги в смысле обычным, нравственным, этическим, тем не менее, книги. Премудрый человек это человек, исполняющий закон Моисея. То есть здесь, в отличие от притчи, никакой загадки нет. А мы загадки видели. Мы видели, какие загадки нам поставила и Притчи книга, и книга Иова, и Екклезиаст, и песнь, Песни Песней. Там везде была загадка. Здесь этой загадки нет. В чём там была загадка? Загадка была в том, что все эти книги Книги мудрых Израиля ведут или показывают путь восхождения к Богу в самых разных случаях. Псалтырь книга молитвы. Молитва есть живой разговор души с Богом. Есть путь восхождения к нему. Это самый понятный, самый простой, в смысле теоретически простой способ восхождения к Богу. через покаяние, через благодарение, через словословие, и там же элементы пророчества мы с вами видели, мессианские псалмы, притчи, другое восхождение к Богу, да? Восхождение через воспитание в себе той самой премудрости, основанной на страхе Господнем, на оценке житейского опыта с точки зрения памятования памятование, а не по постоянном, непрестанном присутствии Бога и благо... благоговение перед ним, и узнавание того, что вот это созидаемое в моей душе премудрость лишь отблеск, лишь отражение во мне той извечной и постави се божьей премудрости с большой буквы, которая существовала задолго до творения мира и более того, которой Бог и творит мир. То есть это восхождение через премудрость, через созидание в себе премудрости, где вера определяет рассудок и возводит к премудрости Божьей. Мы видели и то, что премудрость Божья в книге Притчей носит не только характер творческий в смысле действия, в смысле энергии, но и красоты. Премудрость там названа художницей. В книге «Экклезиаст» мы видели тоже восхождение к Богу, тоже путь, но, как говорят в математике, доказательством от противного. Все без Бога суета-сует, все без Бога бесполезно, все бесполезно, но есть ли без Бога, а с Богом все обретает высший смысл. Доведя человека до тупика, автор «Экклезиаста» неожиданно открывает три дне небо. В песне-песне мы тоже видели путь восхождения к Богу. Путь восхождения через преображение любви, через воспевание брачной любви и через узнавание того, что любовь на земле есть отблеск божественной любви и способ единения не только с ближними, но и с ним. И брак земной лишь намек на брак с Богом. И даже в такой, казалось бы, с одной стороны философской, а с другой стороны смелой, дерзновенной книге, дерзкой книге, я бы даже сказал, Иова, мы тоже видим путь восхождения, восхождения к Богу через преодоление Бога. глубочайших сомнений и через страдания. Во всех случаях мы видим одно и то же. В тех или иных ситуациях, но всегда в конце концов открывается Бог. Автор не сглаживый, авторы авторы книг э, мудр не сглаживают ситуацию. Они показывают, как труден этот путь, но это единственный путь, ради, по которому стоит идти. уже в первом веке до Рождества Христова, то есть значительно позже всех остальных книг, причём на греческом языке, то есть явно не в Иерусалиме, а в диаспоре. Самая сильная диаспора на тот момент была в Египте, в Александрии была написана книга "При мудрости Соломона", опять Соломона, опять посвящённая авторству древнего мудрого царя. И опять здесь те же увещания, которые мы неоднократно слышали о нечестивых и праведных, но здесь появляется новое, новое и очень интересное. Во-первых, о самой премудрости в 7.22 и далее говорится следующее «Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий». подвижный, светлый, чистый, благодетельный, человеколюбивый, твёрдый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всеведущий. Она возвышает своё благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил её. Это уже 8.3 в премудрости. И мы начинаем видеть Здесь именно некое проникновение ветхозаветной випостасной свойств премудрости. Она духовна. И здесь идёт разговор о том, как и в случае притч Соломоновых, что эта премудрость в каком-то смысле может быть не только про образом Иисуса Христа, но и про образом Духа Святого. Ведь в ветхом завете чёткого и постасного различия нет и быть не могло. Именно из-за этой нечёткости определения премудрости, это я уже говорю тем, кто имеет уши слышать. В 20-м конце XIX, начале XX века возникла так называемая софианская ересь, когда знаменитые философы русские увлеклись столь этой идеей премудрости, не только философы, но и писатели, даже у Блока, его прекрасная дама, есть отражение Соловьевской идеи о вечной женственной премудрости, стали думать о том, что у Бога на самом деле есть еще не раскрытая четвертая ипостась. Вот это премудрость Божия. На самом деле премудрость Божия, как мы видим, то, что, несет оттенки Слова, Логоса, она творит мир, то несет в себе черты, не оттенки, я неправильно сказал, черты, то несет в себе черты Духа Святого, она благоукрашает мир. Но еще более интересно эта поздняя книга при мудрости Соломоновой тем, что хотя она и не канонична, то есть она не имела обязательного учительного авторитета, как для Ветхого Завета, так и для, в каком-то смысле, и в Церкви, в Новом Завете, но особенно для Ветхого Завета, здесь явно проступает новое для Ветхого Завета, это ясно высказанные идеи о загробной жизни, о посмертном суде. до чего мы до сих пор с вами ни в одной из книг премудрости не встречали и как увидели даже в том месте книги Иова говорится о том, что и я знаю искупитель мой жизни он последние мои дни вос... явит меня себя и мне себя и я лишаясь плоти узрю бога в нашем переводе и я во плоти своей узрю бога точный перевод и я лишаясь плоти узрю бога Не один ли дух у человека и скота восклицает Соломон. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, вторит ему псалмопевец Давид. И вдруг мы слышим: третья глава Премудрости Соломона. Вернее, сначала конец второй. Он а, он говорит о нечестивых людях между прочим и заключает: Они ошиблись, умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила. И они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. И дальше с 23 стиха 2 глава и дальше с 3 глава. «Бог создал человека для нетления и содел его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее, принадлежащие к уделу его». Вот здесь даже если мы посмотрим в Библию, мы обратим внимание, 23 стих, параллельные сноски, Бытия 1, 26, 27, то есть творение человека, 2 глава 7, рай, 5 глава 1, это все там же, о прадцах, и Премудрость Сирахова, то есть почти одномоментно с этим, 17, 1, 3. Ни одной сноски больше ни на что. Ни на исход, ни на левит, ни на числа, ни на одну из исторических книг, вы понимаете? Это новое, произнесённое в Израиле. То есть в выпадении этого нет, это сокрыто, то, что я вам объяснял, сокрыто учение, его не было, и оно здесь звучит как новое. И дальше автор продолжает: "А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснётся их". В глазах неразумных, вот ответ и Иову в каком-то смысле, да? В глазах неразумных они казались умершими, исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожение, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертием. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его». Он испытал их, как золото в гарнире, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви прибудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его, и промышление об избранных Его». И дальше, с 13 стиха, мы видим прямо даже еще и опять полемику с законом. Блаженно неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Извините, это протест против всего израильского учения о браке. Каждая женщина должна быть в браке. Это уже совсем другое. Лучше быть неосквернившейся, претерпел начало э, некое уже основание для будущего монашества, да? Нежели познавать беззаконную жизнь. И такой человек, не, не бывший в браке, точно так же блажен, то есть наследует царство. Это явная полемика с Ветхим Заветом, с Законом Моисея. Блажен и евнух, не сделавши беззаконной рукою и не помысливший лукавого против Господа. И да ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. И это, как вы знаете, прямой прямой спор с при законом уже непосредственно с постулатом закона Моисеева о евнухах, которые не наследуют царство Божие и должны быть изгнаны вон из Израиля. И тогда, а как почему такое автор может писать в время другое, да? видны уже какие-то апокалиптические грани того времени. То есть наступает время, когда вот в мыслях этого автора и некоторых пророков, о которых мы будем говорить, прослеживается следующее: мысли не не только о том, что Израиль создан Богом и Богу должен служить, но и некоторые другие мысли о том, что он не только для себя должен служить, а должен служить для того, чтобы через него вера пошла и пришла и к остальным, и к другим. Эта мысль постепенно будет возникать. Вот здесь есть её ощущение, как и у Иова в конце вы видели, наследство он разделил не только между сыновьями, но и между дочерьми, что было запрещено законом Моисея, если у него при возвращении благополучие, спадение проказы и счастье, возобновление вот этого счастья после отношений с Богом не вернулось на то же место всё, а стало иным, уже и дочери стали получать. То есть перерос закон ушёл в новозаветную эпоху, уходит куда-то. То же самое и здесь. Такое, сказать, блаженна не выходившая замуж, блажен даже евнух, мог сказать человек, который при этом верный закону и верный Израилю. муск сказать только человек, который знал, что уже расширяются перспективы, что уже нельзя замыкаться собственно только на внутри израильской жизни. Вот ещё мудрая фраза из 4:8. Не в долговечности честная старость, и ни числом лет измеряется мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь в возрасте старости. Тоже замечательные слова, которые как бы венчают ту фразу из притч «наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от нее» и в конце своей жизни. И вот здесь результат. Истинная старость – это мудрость. Истинный смысл этой мудростью. Старость человеческая становится прекрасной, нужна. Старики часто чувствуют свою ненужность. Часто жалуются на это, часто высказывают это: зачем я живу? Мне, пожилой человек нужен и себе нужен, и Богу, и ближним. Но эта нужность осознаётся осуществ... только в случае вот этой вот мудрости, мудрости. Ну, то, что нужен не мудрый, больной, сбалушный, э, капризный пожилой человек это уже нужен нам как тренажёр для испытания нашей души, если мы То есть если мы верующие, а если нет, он действительно себя чувствовать не нужно. Я помню, я приехал в Москву в восьмидесятом году уже так на постоянный, можно сказать, жительство. Меня поразило, что я, что шёл молодой человек пробежал мимо какой-то бабушки и крикнул ей: "Старая, дома бы сидел, чего выходишь?" Да. Вот меня это поразило, почему этот человек должен этой женщине говорить, чтобы она дома сидела? Почему она не должна выходить, раз она старая? Кто его знает, может, этот человек сегодня через 22 года состарился ещё больше, чем она. Не знаю, о чём он думает, чет, но сам факт вот этого отношения в старости. И вот ещё продолжение мысли о бессмертии. 5:15. Правитники живут вовеки, награда их в Господе. награды от Господи и попечения о них у Вышнего по семании получит царство славы и венец красоты от руки Господа ибо он покроет их десницу и защитит их мышцу в этих фразах нет рассуждения о том, что грешники будут мучиться в аду здесь нет этого обратите внимание здесь речь идёт о том, что как мы видели в псалмах и в притчах нечестивы в будущности не имеют а праведники имеют но он оказывается имеет не земную, а прежде всего нужно думать о том, что истинный праведник имеет у Господа вечную славу. Здесь нет ещё разговора о воскресении, здесь нет разговора о загробной жизни в прямом смысле, но э в Израиль вернулась, если считать от рая, если от рая, от времён рая ушла ведь тои, что сейчас в позднее израильское время возвращается потихонечку идея о загробной жизни и воскресений. Но, видимо, это произошло всё настолько поздно, и, э, в общем-то, такого рода писания не имели канонической силы, потому что, например, такая влиятельная в Христово время партия в Израиле, как саддукеи, совершенно спокойно себя считали последователями священного писания, закона Моисеева и при этом исповедовали или, вернее, наоборот, отрицали как новомодное видение веру в будущую жизнь и издевались как над фарисеями, которые эту веру исповедовали, так и попытались искусить этим Господа, который тогда их замечательно поставил на место. Не было, вот это и означает, что неканоническая. Она, э, значит, но она сейчас по нашему счёту чисто э, традиционно тоже называется неканонической сама книга. Но это традицию восприняли от Израиля, хотя у нас к этому другое отношение. Вот. Для садукеев э, не только Премрод стало, но все поздние писания считались недействительными. Но интересно, что А интересно, что очень много этих, этих тем есть у пророков, а пророки-то у них считались основные пророки, каноническим писанием, однако они, видимо, э то, что хотели видеть, видели, а то, что не хотели, ничего не, не хотели, не замечали. Ну это вот коротко, мы можем сказать, завершили тему мудрых книг, мудрых Израиля или проще учительных книг. А сегодня, дорогие мои, Мы начинаем новую, последнюю тему большую нашего ветхозаветного исследования. Это пророческие книги, книги пророков Израиля. Это достаточно обширная тема. И вот, кстати, обращаясь к студентам двух факультетов, которые мне будут потом это сдавать, я хочу сразу предупредить, чтобы вы все-таки не путались с... Например, большинство пророков великих начинаются на букву И. Исаия, Иеремия, Иезекииль. И хоть похожи их имена, да ну Даниил знаменито тоже похожий из великих пророков. Не говоря уже о малых пророках. Пожалуйста, всё-таки не путайтесь, потому что все они говорили об одном в главном, но об очень интересном в разнообразии своём. о вот часто бывает так, что начинают спрашивать: "О чём говорил прописая?" Ну, он говорил о покаянии. Нет, дорогие мои, о покаянии говорили все пророки, иначе бы они не были бы пророками. Вот. А Исайя там или Иении, или Даниил говорили о конкретных вещах. И уж все они точно говорили о Боге, об этом даже можно, так сказать, в этом можно не сомневаться. Прежде всего, Надо сказать, что, конечно, мы уже имели дело с пророками в Ветхом Завете. И Моисей был, кроме всего прочего, а может быть, в первую очередь, пророком. И Иисус Новин, хотя э, был в известной степени именно воином, вождем, и он не был лишен пророческого видения. И... э псалмах мы с вами видели пророчества в мессианских псалмах да например знаменитый 21 псалом который рассматривали и а в книгах а мудрых израиля например в той же книге притч или в книге иова мы видели пророческие моменты и даже книга судей даёт нам пищу для размышления о том что и те вожди и воины были пророк пророком был царь Давид в книгах в книгах царств уже. Пророком был Самуон. Что такое пророк? Пророк от слова прорекает. Прорекает. Неправильно будет думать тот, что пророк в Библии это тот, кто предсказывает будущее. Пророк это или предрекает обязательно что-то. Пророк и потому такое слово он прорекает, то есть возвещает, проговаривает. Возвещает слова Божьи. Мы, когда с вами на первых лекциях рассуждали о богодухновенности, уже я вам там, по-моему, даже и Пушкинское сотворение пророк приводил. Я вам показывал пример вот этого механизма, как действует откровение божественное. Но Са, наверное, самое главное здесь понять то, что пророк это тот, кто жертвенно служит, а служит воле Божией. Иеремия однажды восклицал: "Господи, как они не поймут того, что я и рад был бы им говорить в уши приятное, но не могу, ибо ты меня посылаешь сказать им свои слова". В другом случае Господь говорит Исаи: "Не знаю, кого послать. Надо мне сейчас послать человека к людям, не знаю". Исаи говорит: "Вот я, пошли меня". Вы знаете, что библейская формулировка "вот я" означает выражение готовности к предстоянию. Человек предстоит пред Господом не потому, что э он должен сказать Что вот, вот я здесь, вот сейчас меня здесь надо искать. А я, вот я означает точно, я готов. Бери меня. Вот что означает вот я. Это очень часто. Авраам, вот я. В диалоге между Богом и его праведником. И Яков был в каком-то смысле тоже пророк. Но мы пророками называем конкретных людей, которые были только пророками, а не пророками. Не были пророками ко всему прочему, а именно несли специфическое пророческое служение. Пророки были во многих религиях, но библейского пророка прежде всего отличает напряжённая жизнь с Богом, возвещение Бога как личности, которая несомненно присутствует, не идеей философской, понимаете? а именно знание того, что я сейчас там был, с Богом говорил, Бога слышал, и он мне поручил вот это сказать. Отношение Бога с пророком настолько живое. Ну существуют разные версии по поводу того, как э возникли эти пророки. Разные есть версии. Нам известно точно лишь то, что пророки иногда не только действовали в одиночку, а их они были целыми группами жили. Были даже целые традиции преемства пророческий дух. Некоторые сравнивают пророков с шаманами. Есть такого рода исследования. Но ну, знаете, сравнивают почему? Потому что пророки тоже иногда входили в какое-то состояние, напоминающее экстаз шамана. Только поэтому. Но шаман живёт в магическом мире ощущений, и цели и задачи его магические. Пророк живёт в религиозном мироощущении. Его цель направлена в будущее, в царство Божье, в царство Божье, а не в хорошую а не на хорошую погоду или благополучное здоровье. Пророк не гадалка, пророк и ни в коем случае нельзя та же след с гадалка, он не предсказывает будущее. И вот насколько с одной стороны пророк не гадалка, и с другой стороны насколько живо Живы живыми являются отношения между Богом и человеком, показывает замечательная, многим из вас известная, маленькая, пророческая, почти легендарная книжка Книга пророка Ионы. Я ещё многое, что не сказал о пророках, я только начинаю о них говорить, это не значит, что мы уже сейчас начинаем разбирать книги. Книга пророка Ионы мне нужна сейчас просто как яркая иллюстрация Вот введение в разговор о пророках. И о не Бог говорит, а происходит это во времена 9-8 века до Рождества Христова, то есть в то время, когда властной была Осирия и ее столица Ниневия. Значительный, огромный город со своими храмами, огромными величественными строениями. Между прочим, часто израильтян запугивало имена. вот это мощь видимая храмов и домов и сооружений как в Ассирии, так и позже в Вавилоне. Так вот, иони был говорить, что он должен сейчас плыть по воле его на корабле, сойти в Ниневии, выйти к жителям и сообщить им о том, что город этот скоро погибнет в занечестии и грехи. Если они не покаятся, Первые реакции он он убежал. Попытался убежать от лица Бога. Он сел на тот корабль, который плывёт в противоположную сторону. Во время путешествия корабль начал тонуть. А так как на корабле собрались люди разных народов, у каждого из которого был свой божог, то предложили бросать жреби, чей бог нас же узнат, чей бог прогневался. Такой следственный метод дознавания, интересно. Видя бесполезность этих попыток, и он отчестно признаётся, что это Бог его разгневался на него. И просит скинуть себя как корабля в воду. И только по его настоянию, не желая этого делать, тем не менее моряки всё-таки выполняют его повеление и сбрасывают его в воду. Там он оказывается, проглоченным огромной рыбой, змеем чудищем морским. В нашем простом переводе без хитростном кита. Через 3 дня кит, да, а там, находясь в этом чреве китовом, да, чреве этого чудища, как в аду образ ада. Он молится, и там впервые взмолился он во время за время этого путешествия к Богу и говорит, что он принимает от Бога всё и повелению принимает лишь бы Бог его спас. Через 3 дня рыба выплёвывает, и он на берег. Ну почему сказки, сказочное оформление? С нами бывают такие вещи, что испытание, что бытие в чреве Ионы покажется, так сказать, былью самой былью по сравнению с нашей страстью. Так вот, он оказывается в Ниневии и идёт и проповедует. Проповедник, он естественно, понимает, что мало вероятно, что его послушают так всерьёз. Идёт выходит из города и садится и ждёт, как он ему интересно посмотреть, как Господь будет этот город уничтожать. Он помнит, как был уничтожен садом Гамора. Он ждёт, когда будет уничтожен этот город. А в это время в городе его проповедь, оказывается, приняла всех, начиная от царя. И там царь и придворные и простой народ Одевшись в покаянные одежды, во ветище, идут по улицам города, молятся и просят Бога о прощении. Интересно, что в этой книге не конкретизируется, что именно Бог Израиля, как не его или нет. В каждом народе может сохраниться богопочитание истинное, оно может исказиться, а может сохраниться в большей или меньшей степени, и они просят у Бога прощения. Тогда Бог сменил гнев на милость, и Ниневия, согласно этой вот концепции, этому сюжету, остается жить. Предела возмущению и он и нет. Он молится Богу так. Вот так я и знал. Ведь я же сам сбежал. Ведь я знал, что ты не сможешь погубить этот город. Что ты любишь людей, что не дашь им погибнуть. Я же знал и мол, и что сейчас я, чем сейчас оказываюсь я? Ведь я им проповедовал твою твой гнев и гибель, а ты этот город помиловал. И он крайне недоволен тем, что произошло. В это время начинает палить солнце. И Бог произрастает огромное дерево, может быть, это был баобаб, а может быть что-то ещё неуказано. Но если был кит, может быть и баобаб, да? Огромное дерево, и в тени его и он успокаивается. А потом неожиданно Бог это дерево уничтожает. И снова ещё более нестерпимо лучи солнца начинают палить. И он вопит Богу: "За что ты Меня мучаешь. Почему ты такое сделал с деревом? Бог ему отвечает. Ты печалишься о дереве, которое не ты насадил. Мне ли не печалиться о городе Ниневии, в котором, по-моему, я не ошибаюсь, десять тысяч человек, десять тысяч младенцев, которые не могут отличить правые руки от левой и великое множество скота. Вот так заканчивается эта интереснейшая книжка. Слово младенцы наверняка можно понимать двояко. Не только в смысле младенцев в прямом смысле, но и, наверное, в том в том отношении, что эти люди ещё младенцы духовные. Я их насадил. Ты думаешь, так легко их убить всех? И вот тут мы видим две интересные вещи. Во-первых, оказывается, да, во-первых, мы видим Что отношение Бога и пророка живы это не то, что вот там куча секты, что что пророк в состоянии транса шёл по воле Божьей и говорил как машина, писал ничего подобного. Он может спорить с Богом, он может убегать от Бога, он может возражать Богу, он может кричать, но он всё равно в итоге сделает то, что скажет Бог, потому что он любит Бога и чувствует Божью любовь. Понимаете? Это живые отношения. Они не идеальны, но они живые. И второе пророчество вовсе не оказывается предсказанием. Пророчество вовсе не отменяет свободной воли. Пророчество звучит как предупреждение, а как предохранение от погибели. Вот зачем нужно пророчество. Бывало так, что пророк в Израиле, когда всё было благополучно, когда все более-менее наслаждались покоем и цари пировали в своих палатах, а простой люд тоже радовался какому-то празднику шуметьший. Выходит и говорит: "Что вы тут радуетесь? Сам самый праздник портит. Что вы радуетесь? Скоро всё погибнет". Его гонят, ненавидят, смеются над ним. Пророков гнали всегда, они правду говорили. Их ненавидели, их убивали. Да, их и убивали. И я знаю в истории только одного пророка, который благополучно в сытости закончил свою жизнь. Знаете, кто это был? Мухаммед. Пророк ислама. Все остальные пророки либо в тяготах и скорбе умирали, либо убиваемы были. Илья был взят в огненной колеснице на небо. Да. Но Илья испытал вдруг мы такие гани, страшные гани. И он нормально? А? Он нормально типа канул с горы? Нет, это не, ну, в случае с Ионой мы знаем лишь эпизод, это не жизнь, слудить, кроме Илии, а жизнь можем следить в Книге Илии, о крупных пророках, которых мы знаем. Это Исая, Иеремия, которых я называю Их жизнь она известна от рождения до смерти. Известно благодаря чему? Сейчас я скажу. Благодаря историческим книгам. Я скажу почему. И наоборот. Наконец-то наступило то великое разорение, та великая беда, которую предрекал этот сумасшедший пророк. Пророку бы сказать: "Ну ведь я же был прав. А вы меня не слушали. Теперь будете слушаться?" Ничего подобного. Он опять сумасшедший. Он говорит: "Сказал мне Бог, всё будет восстановлено. Всё вернётся. Только веруйте, только не теряйте надежды, только кайтесь. Всё вернётся". Как это может вернуться, ничего уже нет, всё нашедшее? Так вот и получается, что пророк не просто, э, не потому что ему хочется именно ему вопреки действовать, он видит гораздо больше, и я бы по-другому сказал. Он видит всё в Божьем свете. У него другое видение правды. Сегодня утром про туринскую пластинницу была передача интересная. Она говорит, нарушает все законы природы, поэтому нужно найти такое объяснение, чтобы оно удовлетворяло научным представлениям. Надо найдём. Изначально понятно. что если это есть это действительно площеница Христова то она имеет отношение к воскресению Христа которая нарушает все законы природы ибо относится не к нашей природе или к нашим законам то же самое здесь у пророка другое видение тех тех же самых событий конечно у пророков было много общего в их учениях в их а, проповедях, в их символических действиях. Пророки очень любили пользоваться символами, когда их не слушались. Во-первых, э люди обращают внимание на сам вид пророка, необычный. Вот я помню, ой, вот такое числа я сейчас себя отожиствляю с ними. Но вспомнил, много лет назад, когда я появлялся в светском вузе в семинарском костюме, сейчас такое носят э мод модники. такие такой, знаете, чёрный воротник стоячий, вот это как не знаю, даже френч, да, называется, да. Вот. А тогда этого не было. Это и вдруг, значит, вот такое носили только только белого бе белого цвета в мексиканских сериалах слуги носили такое. Да. А чёрного такого не было. И вот когда я появлялся в этих самых в, сте в стенах э разных, значит, светских вузах Я просто чувствовал, что я имею силу вот эту выходить, не зная ещё ничего. Не зная абсолютно ничего, ещё практически мало что вообще знаю и в священном писании, не читав многого. Выходил одной только верой и, и не боялся и говорил перед учёными мужьями, у которых было множество степеней, философских, доктора философии и так далее, и так далее. Я не боялся, потому что вот чувствовал себя этим пророком. Это э, значит, вот такое ощущение, я это прекрасно понимаю. И вот, да, я к чему вспомнил, что наверно да, и почему потом входя в аудиторию, я э привлекал своё мог привлечь внимание, потому что я был, вот я не боялся войти вот в этом необычном семинарском костюме пройти посреди всех обычным образом одетых светских людей. не боялся пройти вокруг этих светских людей, мимо этих светских людей. И я чувствовал на себе вот эти взгляды, или я вам приведу простой пример, до сих пор, вот когда едешь в транспорте, или идешь по городу в Риасе, естественно, чувствуешь, что она тебя обязывает, она тебя действительно обязывает. заставляет быть абсолютно в напряжении. Причём отнюдь не благостном, а очень часто враждебным отношением, иногда и любопытным, иногда благостным. Понимаете? То есть форма это обязывает очень. А пророк приходил в виде вот в каком-то таком необычном виде или совершал какие-то необычные действия. Пророки появились в Израиле или вообще появились по-настоящему в мире только после того, как Господь воскрес и церковь возникла. У нас есть свидетельство того, что то есть так всё. У нас есть свидетельство того, что из книги Деяний апостольских, что в первых церквях вместе с катехизаторами, с целителями, с учителями были ещё пророки при церквах. Ну как точно скоро вот это эта функция свелась на нет. Штатные пророки при общинах исчезли. Дар пророчества вида изменился. И в том виде пророков мы уже почти не находим за исключением замечательной традиции юродивых. Причём именно не всех юродивых, а юродивых кресторади, которые на себя специально надевали маску сумасшествия. для того чтобы привлечь к себе внимание раздавали имущество шли странниками носили вереги для того чтобы а привлечь к себе внимание замечательный момент из книги Земной ангел про преподобному ученицу Елизавету Фёдоровну когда идут арестовывать княгиню великую э значит не доучившиеся студенты в кожаных куртках и к нему без ноги подползает э юродивый с пасха пасхальные дни и говорит ой гот серый волк пришёл скушай яичко скушай яичко на тебе яичко тот отбрасывает его отбрасывает этот это яичко и тот говорит весь в крови и говорит не хочет серый волк крестового яичко за человечиной пришёл это очень точно передано вот это служение, служение дюродства, которое продолжает традицию э пророчества древ. Пророчествовать могли и философы. Но пророчествовать можно э в сфере общественной жизни. Например, э в книге Замечательная книга Солженицына девяносто восьмого года Россия в обвале. где с болью анализируется политика современная, написаны буквально в 98-м году следующие слова. А Америка, раздавив Сербию, вовсю подкармливает мусульман в Боснии. Ой, говорит, как бы ни, ни, ни откликнулось бы ей это в ближайшее время, чем-то очень горьким. Представляете? Пророчество. Пророчество. Да, да. Это пророчество. То есть ничего такого сверхестественного в этих пророчествах нет. Пророк знает законы духовной жизни. Он знает главное, что если забыть Бога, жизнь распадётся. А если очиститься, покаяться, если светом заполнить душу, жизнь может быть спасена и наладится даже тогда, когда никаких материальных, экономических, военных условий для этого нет. Мы это с вами увидим на таких интересах, пример. Это я пока вам сегодня теорию даю. Мы увидим это такие на таких интересных примерах конкретно вот в истории Израиля. Пророки говорили о разном, но есть вещи, в которых они были едины. Эти пункты общего пророческого учения можно свести к следующим темам. Первое: монотеизм или единобожье. Это первый и важнейший пункт пророческого учения, если можно так выразиться, хотя ни один пророк не думал, что он создаёт пункты некоторого учения. Это мы сейчас оциливаем, так. Коректно говоря, это разговор о Боге. Это напоминание о Боге народу. Это э учение э о единобожии. могло в принципе развиваться следующим образом. Наш Бог, имеется в виду Ягве, да, сильнее или правильнее или истиннее, истиннее других богов. Наш следующий следующее, значит, вот во что это выливалось. Наш Бог Петлюч по-другому. Другие боги или боги иметь в виду другие боги это боги других народов, понятно, да? Другие боги ничто по сравнению с нашим Богом. По сравнению с Ягве. Буквально в смысле ничто. То есть их нет. Это придумки, это басни. Есть только наш Бог Ягве. Третье здесь дальше Наш Бог не есть только наш Бог, а это вообще есть Бог. Бог тех, которые Его не приемлют. Поэтому у нас есть только знание об истинном Боге. Только у нас, я неправильно поставил слова, только у нас есть знание об истинном Боге. Наш Бог, Бог и есть Творец мира Бога. То есть это преодоление племенного сознания. Наш Бог и есть творец мира, но здесь ещё есть эгоизм внутринародный, то есть остальные народы к этому Богу не имеют никакого отношения. Но здесь есть положительный момент следующего смысла. Когда пророки говорят о едином Боге, они о нём говорят под вот если на этом этапе они о нём говорят на этом этапе они говорят как об одном из многих на этом этапе как на об одном по сравнению с другими, которые ничто, об одном. Единь равно единице, то есть об одном в математическом смысле. То вот здесь говорится о нём как о единственном, уникальном, неповторимом. Какого другого нет? Как, э, по-моему, Ян Кранштадский сказал: "Братья и сестры, как мы должны быть счастливы, какого Бога имеем?" Да. И наконец уже поздно, и пророки будут говорить о том, что наш Бог есть Бог для всех людей, и однажды он всех соберёт. Понятно? Бог приведёт всех. Приведёт к себе. Все. То есть Бог не только для нас. Но последние, э, это было тема уже самых поздних пророков, это когда Израиль претерпел претерпел несколько катастроф. А вначале задача пророков заключалась только в том, чтобы напомнить о особой судьбе Израиля. Тут мы вспоминаем учение об боге избранности, да? Тут как раз шел разговор о том, что Бог вас насадил, Бог вас создал. Для чего? Для того, чтобы вы Ему служили в истории, Его целям, Его царство насаждали. Поэтому монотеизм больше говорит не о том, чтобы просто одного Бога считать, не двух, не трех, не десять, а одного, а именно знать о том, что это именно в личностном смысле уникальный Бог, который нас спасает. уникально уникальную перед нами поставил задачу. Напоминание о том, что он, как тогда жив, что как тогда он явил себя при переходе через Красное море, так и сейчас он живёт в истории и в судьбе Израиля, было первым делом, первым правом, так сказать, пророков от имени Бога. Они строят свои э проповеди либо так И Бог мне сказал, или даже просто я говорю, просто от имени пророк, от имени Бога пророк говорил. Иногда употребляли формы заверения. Жив я, говорит Господь. Даже такую интересную форму. Мною клянусь, говорит Господь. Сам с собою клянётся. Да? Вот от имени, от этого авторитета божьего пророки выступали и э говорили прежде всего. То есть что это такое было? Напоминание народу, напоминание о Боге и о уникальном образе бытия, который для которого Израиль и был именно создан. Напоминать об этом естественно всё время надо было, потому что дело в том, что вопрос стал очень просто: без Бога Израиль никому не нужен. Это жалкое крошечное образование, которое в любой момент может быть стёрто с лица земли. Но удивительно. По израильской земле на протяжении многих сотен лет прошли крупнейшие цивилизации мира всего. А э, давно уже исчезли и великие народы, и малые народы, чтобы никто не подумал, что вот малые сохраняются, а великие исчезают. Исчезли очень многие народы. А израильский народ оставался жить в тех условиях. Он в своём смысле был в каком-то смысле был ископаемым народом. Потому что это один из древнейших народов, но сохранялся то он почему? И вот пророки говорят: "Бог сохранял вас для себя. Для себя. А без этого вы погибнете. Вы растворитесь, вы рассыпетесь, вас не будет. Второй, исходящий из первого пункта, учение пророчества является проповеди нравственности. Вот первое отличает пророков Израиля от любых других пророк, других трили. Второе не отличает, потому что большинство пророков религиозных учит нравственности. Это да, Нравственность учит большинство настоящих пророков Древнего Израиля, что каким надо быть и каким не надо быть. Это понятно. Но дело в том, что в связи с первым пунктом нравственные обличения обретали особый оттенок. То есть обычный человек языческого, допустим, филистимского племени блудит. Он грешит, Израильтянин блудит. Он великий преступник. Ибо его блуд есть отражение э, или следствие другого блуда, блуда духовного, духовного заблуждения. Язычник поклоняется, допустим, там небу или солнцу или звёздам, он даже может быть благочестив в этом поклонении. Для израильтянина это преступление смерт. понимаете? То есть высокая, вернее, высокий или уникальный дар откровения в глазах пророков требовал высочайшей же ответственности и нравственности. Ты не имеешь права не только грешить, но даже и допускать те вещи, которые допустимы у других народов. И у тебя не просто грех, а высочайшая, глубочайшая падезь, ибо тебе много дано. И много спрашивается с тебя. Поэтому едва только напомнит народу об о их избранничестве, вы же мой избранный народ, не вас ли я вывел из из рабства египетского? Не вас ли водил по пустыне и так далее, и так далее? Тут же напомнив об этом, от имени Господа пророк обвиняет многостранично, много, много многогологольно. обвиняет народ в нечестии, в той самой неблагодарности, о которой я говорил на прошлой лекции. Неблагодарности в нечестии в духовном заблуждении, и на этом фоне уже все обычные человеческие грехи тоже выглядят отвратительно, потому что Израилю нельзя быть такими, как все, даже в терпимом смысле. Не имеют права. Сами понимаете, что Удержать вот такое ощущение чуда, как вот при переходе через Черминое море, сложно в поколениях и быть верным только потому, что предки наши когда-то это всё видели. Поэтому кто-то внимал речам пророка, а большинство людей не воспринимало это. Пророк, я бы даже так сказал, что, может быть, пророки и были теми истинными израильтянами, которые ради которых и создавался Израиль. Пророки вот такие люди, как пророк, и люди им внимавшие. На раз проповедь нравственности, конечно, она имела э вот такой специфический характер. На фоне учение о избранности, о той самой взятости в удел, о святости. Помните, тема у нас была святость народа, святость Бога, святость народа. Третье. Вот, пожалуй, третье это даже то, Чем вообще а для чего, наверное, вообще появились в Израиле пророки, если посмотреть промыслительно на этот вопрос? Потому что, в общем-то, всё, что я вам сейчас говорил, хотя и ярко у пророков, всё-таки не ново. А вот новое, что у них появилось. Это действительно было сугубо месси- был сугубо пророческим откровением. Вы помните, что когда Моисей умер, Бог сказал: что однажды воздвигнет в Израиле пророка, подобного ему. Но время шло и пророков, подобного Моисею. А почему подобного? Не в количестве там духовных дарований, а вот в том, чтобы кардинально изменить жизнь. Такого не было. Были просто божьи люди, пророки. Однако все яснее, все напряженнее от одного века к другому в пророческих учениях появляется пророк. Новая для Израиля тема, которая так не была явно раньше слышна это тема мессии. И вот если закон делает упор именно на нравственность, то пророки в основном упор делают на учение о мессии. Пророчество о мессии Мессия в переводе означает помазанник. По иврейски Машиах, вообще, звучить Мессия это уже транскрипция. По гречески Христос. Это ожидание того самого спасителя. Раньше у евреев не стоял этот вопрос. Вы помните, что тогда была другая задача это обосноваться на новом месте и чтобы народ стал многочисленным. И чтобы иметь какую-то будущность на земле. Вопрос о мессии зазвучал позже, когда всё больше и больше задавались умные и молитвенные люди в Израиле вопросом дальнейшим: что будет дальше? Зачем всё-таки Бог создал Израиль? Когда кончатся страдания? Где царство Божье обещанное? Народ стал многолюдным, а Царство Божье так и не пришло. И конца и края не видно ни чести. И всё больше слов стало произноситься пророками о мессии. Как надо оценивать пророчество вообще? Что это такое? Вот что это значит, что пророк говорил и видел, что это так будет? Нет, совсем не всегда. Пророк мог видеть только какие-то первые вещи. Я приведу вам пример. Самое известное пророчество Исаии о мессии. Вот дева в чреве примет и родит сына, И нарекут ему имя Эммануэл, что означает «С нами Бог». Вы знаете, в тот момент, сложно вот так, зная природу людей, если не думать о том, что там тогда жили в древности фантастические какие-то люди, а все-таки люди жили, а хоть и другие, но тем не менее те же самые люди, сложно предположить, что в этот момент Исаия писал, видя перед собой Бога. присвятую деву, которая в этот момент, значит, родила Спасителя Иисуса Христа. Нет. Исая прежде всего, как человек молитвенный, жаждущий царства Божьего, верил кто в то, первое время верил, что мессия, кстати, где ждать мессию? Где должен родиться мессия? Первые мысли о том, что этот человек должен быть знатным, Что он должен быть каким-то известным, он должен управлять народом, значит, естественно, предположить, да и Давид об этом говорил, что он будет на троне, он будет одним из царей. Правда, история потом показала, что после Соломона практически, кроме еще двух-трех людей, которых мы с вами позже скажем, не было благочестивых царей. Не то, что в Мессии, там просто о верующем царе сложно было говорить. Но первое время считалось после эпохи великих царей, что мессия будет в прямом смысле сыном давидовым, от корня иессеева. Исей был отцом Давида. Значит, этот корень Иисея Давида произведёт мессию. Исая видит нечестивых царей на троне в Израиле и верует и восклицает, что вот придёт та женщина, молодая женщина, наконец-то будет такая в Израиле, который родит сын. Этот сын будет его будут звать с нами Бог, с нами Господь, вернее, ведь вернее сказать, Эммануил. Это будет замечательный царь, который спасёт Израиль. Вот всё, что видит Исаия. Потом проходит века. Переводят еврейскую Библию на греческий язык. Переводчики находят для слова молодая женщина еврейского слова. Греческое слово парфенон. Что можно перевести двояко? Молодая женщина и девственница. Проходит ещё время, ещё века 3. Рождается Христос. И уже позже в христианской церкви оценивая то, что сказал Исая когда в восьмом веке до Рождества Христова то есть за 800 лет говорят знали уже о Деве Марии и Христе Исая пророчествовал о Деве Марии Это что притягивание за уши, грубо говоря. Фантазии не дело в том, что Исайя поднимался до той высоты, на которую мог подняться. Он предвидел действительно, при нём в Израиле вскоре, в скорое время, наконец-то возник относительно благочестивый царь. Его звали Езекия. Это было тогда, во времена Исаии, Исайя увидел исполнение своего пророчества. Правда, Исайя увидел и то, что Езекиия умер, не так и не закончив многих реформ благочестивых, и на смену ему пришёл отвратительный правитель, жестокий и кровавый. Царство Мессии не получилось. Но пророчество это осталось до лучших времён, оно потом удивительным образом наложилось на то, что произошло. Потому что Бог Через своих пророков гораздо больше хочет и может сказать, чем мы в этот момент можем понять. Вот мы, читая Евангелие, что-то читаем, что-то понимаем, чего-то абсолютно не понимаем. Проходят годы, и вдруг фраза непонятная нам оказывается прямо наложенной на нашу ситуацию и объяснившей нам всё. Потому что Бог гораздо больше может сказать, мы не можем этого понять. Поэтому путник, когда вот вы читаете какие-то книги, сомневающиеся в пророчествах, не надо э это воспринимать всерьёз. Да, авторы древние могли не понимать всех смыслов в глубинах заложенных прочит, они могли видеть только первый смысл. Но проходят века, и неожиданно та фраза, сказанная по первому поводу ещё не столь глубокому, вдруг оказывается фразой э, значит, которая обрела совершенно другой смысл. Дева действительно зачала, приняла от Духа Святого, и родила, кстати, формально, подойти никакого не Эммануила, она родила Иисуса. Но Иисус это иего шло спасение от ягнвы. Смысл этого слова одинаковый со словом Эммануил. Если бы Мария хотела бы подогнать под пророчество, она бы его назвала Иммануила. Она его назвала Иисуса. Но по сути, это получилось то же самое спасение от Бога. С нами Бог. Это то же самое, только э в смысл пророчества углубился. А миссии говорили практически все пророки. И вот на чём мы должны особенно заострить своё внимание. Первые пророки говорят о миссии. Некоторые исследователи считают, что вообще на развитие мессианской идеи в Израиле в значительной степени повлияли другие соседские религии, например, персидский зоро зороастризм, где тоже было учение мессии, правда, несколько иное. Возможно, это так. Мы все влияем друг на друга. Но не надо путать влияние, взаимное влияние человеческое и откровение Божие. В Израиле жила жажда спасения независимо от Перса. и обрела она эту форму независимо от персидской религии. И в персидской религии не чтили так бога, как израиль. В персидской религии ставило из дуализма, из двух начал, доброго и злого, Армузда и Ариман. Там был дуализм и мысли не было о едином боге, в руках которого всё и для которого Тима это ничто, которое может, как вы помните, книги Иова, что сделать, продеть леску в ноздрю Левиафану. и повести его на попятке в то время как Иов что ты говорит даже подумаешь попробуешь поспорить с ним при первом же при первой же встрече с ним первой же встрече с ним с Левиафаном и седут для тебя станут последним говорит Бог Иов Левиафан как символ дьявола, символ тьмы. И вот пророки говорят о мессии, о грядущем спасителе, он им видится как царь как тот, кто со всей силой придёт и наконец-то поразит всех нечестивых, отгонит от Израиля всех врагов. Израиль, кстати, никогда не претендовал на всемирное царство. Ему было достаточно, чтобы в тех пределах, которые завоевал Давид, установилось бы царство Божье. Отгонит всех врагов, поразит всех нечестивцев, и останутся жить только праведники на земле, возглавляемые этим вечным царём. И наступит день гнева Божия, и с лица земли уйдут все нечестивые. Это будет великий и славный царь, который всех рассудит по справедливости. И этот образ Мессии как грозного и славного царя, который в скором времени придет и поразит всякую злобу и установит мир порядка и добра и любви, характерен для большинства ранних пророков. И так образ Мессии как образ как славного царя. Значит, царь славный. А вот в более поздние времена, особенно после вавилонского плена, настроения пророков сменяются. И поздний пророк Иеремия, особенно мы будем с вами говорить о второй части книги пророка Исаии, который иногда в библиистике называется вторым Исаией. Вот второй Исаия. Исаия шестого века и Визитки Иль будут говорить о другом Мессии. О том же самом Мессии они скажут совершенно другие слова. Они назовут его униженным рабом. Они назовут его заклонным или отвергнутым отроком. Униженный раб. Униженный раб. причём не просто раб, раб не в римском смысле, а униженный раб Ягве. Последняя фраза раб Ягве. Я вам пока даю возможность привыкать к этим терминам при конкретном общении с текстом, мы с вами увидим это всё. Что такое раб Ягве? Раб Божий в Израиле. Это особая добродетель. Человек, который ощущает Что он целиком Божий, что ему никто, кроме Бога, не нужен, что он весь принадлежит Богу. Эти люди назывались анавим во множественном числе ани, ани в единственном числе раб, якобы человек целиком Божий. Аналог этого термина мы встречаем в Евангелии: блаженны нищие духом. То есть люди, у которых ничего нет, кроме Бога. Так именно только и можно интерпретировать вот это нищий духом в том, э, в том контексте. Раб Божий человек, который ничего не имеет, кроме. И да, есть ещё одна один синоним этого, тоже встречающийся в Ветхом Завете раб Божий, бедняк Господень. Бедняк Господень. То есть человек, который специально себя обеднил. Ради того, чтобы единственным его богатством был Господь. Ну, как вы понимаете, это аналог юродства, да? Юродства Христа ради. И вот мы с вами столкнемся с тем удивительным, потом с объяснением того удивительного факта, что образ Мессии получается у пророков двоится. И как такое может быть? Почему такое? Почему одни пророки говорят, И одни пророки видят его в качестве славного царя, который победит, для которого нет проблем в том, чтобы установить это царство. И в то же самое время он раб. Божий, униженный, отвергнутый и даже, как у некоторых пророков, ведомый на смерть. Эту загадку нам предстоит еще разрешить. Ну что ж, на этом сегодня пророков. Мы закончим. В следующий раз продолжим пророчество.